«Пусть он продолжает эту работу, Джон, пусть». «Погодите, пройдет немного времени, и я вернусь на Даунинг-стрит. Как раз в тот год вы возглавите внешнеполитическую тенденцию штатов. Мы тогда сможем договориться, если не со Сталиным, то с его последователями. Не думайте, что они лишены своей точки зрения. Не считайте, что они легко простили Сталину чистки и гибель своих друзей». Теперь третье. Мне рассказывали, что Трумэн, начав подготовку к компании, пригласил на завтрак отца вашей бомбы, Боба Опенгеймера. Я уже не знаю, как протекала беседа, но мне известно, что по окончании встречи Трумэн был очень раздражен. Я не хочу больше видеть этого дурака. Не этот чертов идиот взрывал бомбу в Хиросиме, а я от Его истерик меня мутит. Баба. Истеричная вздорная баба. Okay, — Какий страдалец под цивилизацией? Я не желаю услышать его причитанию раз и навсегда. — Это соответствует истине? Или информация следует быть отнесена к разряду хорошо сработанных слухов? Далест внимательно посмотрел своими ледяными глазами в постоянно смеющиеся, чуть выпученные глаза Сэра Уинни. Ваша информация абсолютно. Трумэн сказал Дину Ачисону именно эти слова. Как вы понимаете, я это услышал не от Ачесона. Раскрутите на всю Америку, Джон. Пусть слова Трумэна станут достоянием гласности. Я ведь знаю, что еще во время войны накануне взрыва в Хиросиме генерал Грофс Провел среди своих атомщиков тест. Стоит ли взрывать штуку? Только 15% опрошенных из 150 создателей бомбы высказались за взрыв. 14, ответил Даллес. 14, сэр». «Вот видите».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 повторил Дальес, вздохнув. К сожалению, фактически мы не вправе упрекнуть Сталина ни в одном шаге, который бы противоречил соглашениям в Ялте и Подздаме. В сорок пятом он мог покатиться до Ламанша. а сейчас Черчилль покачал головой. Он не мог покатиться до Ломанша и тогда, Джон, потому что Россия лежала в руинах. Ни вас, ни меня не устраивает, что он укрепился в Восточной Европе. Если вы сможете вытолкать всех его дипломатов из Латинской Америки, Сталин начнет аналогичные мероприятия в Праге, Будапеште и Варшаве. Крутой характер генералиссимуса вызовет глубинно-негативные реакции в восточноевропейских странах, поверьте. Чем жестче вы...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 И последний раз уж речь сошла об испаноговорящем мире. Я внимательно следил за выступлениями Громыка в Совете Безопасности против режима Франка. Я помню этого молодого русского посла по Ялте и подсдаму. Он обладает даром историзма, что весьма опасно, и хваткой литвиновской школы. В отличие от Молотова, он не начинает с «нет», он предлагает Альтернативы навязывает дискуссию и весьма убедительно оперирует доводами.